«Мама не знает». Рот малыша расплывается в улыбке. Она рассмеялась и положила его головку на свое плечо. Это лучшее ощущение в мире. Первые несколько месяцев, конечно, оказались трудными. Кейт теоретически знала о нехватке сна, даже страстно этого желала во время всех этих попыток, но в реальности все оказалось намного хуже. Но правду писали те блаженные новоиспеченные матери, которые когда-то казались Кейт такими раздражающими она действительно не могла поступить иначе. Лео заставил забыть ее обо всем остальном. Она хотела сказать «забери мой сон, забери всю меня, забери работу, отдых, время на чтение книг, модную одежду, бери все, мне не жалко». Нет слишком большой жертвы, у нее теперь есть ребенок, наконец, после стольких лет и стольких страданий, вот прямо тут. А что касается Джейка, он стал внимательным и добродушным отцом, который вставал по ночам и шел кормить Лео, держа ребенка в одной руке, а другой проверяя на телефоне электронную почту. И очень гордился своей ловкостью. Увидев Джейка таким, она полюбила его еще больше. Кейт нравилось, что теперь их дом наполнен детскими игрушками и вещами, мягкими на ощупь книжками, мишками в жилетках, яркими ковриками для игр, пенопластовыми шариками и звенящими погремушками. Они превратили комнату Марисы в детскую, установив там полки для детской одежды, салфеток и подгузников. Перед уходом Мариса подарила им игрушечную карусель со слониками и мячиками, чтобы они повесили ее над кроваткой Лео. Девушка сама ее раскрасила. Карусель отражала солнечный свет, и Лео следил за движением фигур и теней на потолке. Мариса после возвращения в Лондон почти сразу переехала к Джаз. Они договорились об этом вчетвером. Марисе необходимо жилье, а квартира Джаз всего в нескольких минутах езды от клиники. У Джаз имелся побитый Volkswagen Polo, и она возила беременную на приемы, когда это было необходимо. Кейт и Джейк оплачивали арендную плату и помогали во всем, чтобы последний месяц беременности прошел гладко. «Не волнуйся», — сказала Джаз, когда приехала забирать Марису, укладывая ее вещи в багажник. «Вышло всего четыре чемодана». «Она у меня. Я присмотрю за ней, все будет хорошо». «Я просто беспокоюсь за нее после родов», — ответила Кейт, скрестив руки на груди. «Я желаю ей добра». «С ней все будет хорошо. Помнишь, она хотела сделать это для тебя». «Спасибо тебе», — Джаз посмотрела на нее. «Рис — моя подруга. Она бы сделала то же самое для меня». В конце концов, Мариса удивила всех. Уже через несколько месяцев после рождения Лео девушка отправилась в путешествие. Позвонила им перед вылетом, и Кейт включила громкую связь, пока Мариса рассказывала о своих планах. Собиралась полететь в Сан-Франциско и прокатиться вдоль Тихоокеанского побережья, а потом отправиться в Мексику и попутешествовать по Южной Америке. «Я всегда хотела это сделать», — призналась Мариса, — «и у меня есть небольшие сбережения». «К тому же я неплохо сэкономила на аренде, благодаря вам, ребята, так что могу себе позволить». Кейт оказалась ошеломлена этим шквалом эмоций. «Позаботься там о себе, ладно?» — попросила она, укачивая Лео. «Ты очень важный для нас человек». Повисла пауза, и Мариса громко сглотнула. «Спасибо, Кейт», — прошептала девушка. «Это многое для меня значит». «И, пожалуйста, рассказывай нам, как там у тебя дела», — добавил Джейк. «Давай знать, что ты еще жива». Мариса засмеялась. «Договорились». Но Мариса сдержала свое слово. Примерно каждый месяц в их ящике появлялась открытка с разными изображениями. Мост Золотые Ворота, ныряльщики Вакапулька или Христос Спаситель, раскинувший серые каменные руки над горами. На обороте Мариса всегда писала одинаковый текст. «Жива». «Отлично провожу время! Люблю вас и целую маленького Лео!» Промежутки увеличивались, а затем они и вовсе перестали получать открытки. Кейт почувствовала тайное облегчение. Им троим сложно понять друг друга. Столько всего произошло, да и пережитый опыт нельзя было назвать приятным. Теперь нужно сохранять дистанцию, ради блага всех участников. В их семье нет места для Марисы. Но она все еще хотела знать, что Мариса в безопасности. Иногда Кейт встречалась с Джаз в Финсбери парк за чашечкой кофе. Как она? Кейт не нужно произносить имя, чтобы Джаз поняла, о ком будет идти речь. Во время одной из таких встреч Джаз рассказала ей, что Мариса встречается с австралийским инструктором по йоге, с которым познакомилась на Мачу-Пикчу. «Он крутой», — заявила Джаз. «Простой и добрый мужик». Но она же ненавидит йогу. «Я знаю!» — девушка посмеялась. «В этом-то и суть!» Все меняется», — думает Кейт, пока они с Лео и Джейком идут вдоль реки. Смотрит на их отражение в блестящих окнах красивых высотных новостроек. Теперь это их история, а не Марисы. Они расскажут обо всем Лео, когда он станет достаточно взрослым. «Мама и папа очень старались ради тебя», — скажут они. И Кейт уже не знает, что произойдет после этого. Захочет ли Лео встретиться с Марисой? Старается об этом не думать. Она его мать. Он темноволосый. Она его защитит. Силы такой любви достаточно, чтобы свести с ума. Трагический недостаток родительства заключается в том, что ты готовишь своего ребенка к тому моменту, когда он тебя покинет и начнет свою самостоятельную жизнь. А если ты никогда не захочешь его отпускать? и мысли неизбежно переключаются на Аннабель. «Какие же мысли лезут в твою голову?» — спрашивает Джейк. Она смеется. «Кто-то еще так говорит?» Он закатывает глаза. «Я вот, например». Они доходят до окраины Баттерси-парк. Солнце отбрасывает туманные блики на поверхность Темзы. По реке несутся две длинные грибные лодки, восемь силуэтов сидящих людей, их тела раскачиваются в унисон. Лодки идут бок о бок, весла погружаются в воду с легкими всплесками. Кейт проверяет ребенка. Глаза младенца полузакрыты, а маленькие пальчики медленно разгибаются.